Девятое. Головорезы продолжили упражняться в остроумии, переходя на откровенное оскорбление и тупые сальные шуточки. Ровно то, на что я и рассчитывал. Судя по их брутальным мордам, они были неблагородными воинами, жицерями плаща и шпаги. Нет, это были уличные бойцы. Резкие, наглые и закаленные в драках. Все это, конечно, было неприятно, но в своей жизни я слышал оскорбления и похуже, особенно в самом начале своей карьеры на земле так что меня их крики нисколько не смущали. К тому же они ни на что не влияли. Пускай гавкают. Я уже понял, что главным здесь был бородач. Именно он принимал решение. Так что все, что мне требуется, просто убедить его. «Подожди. А ты не тот паренек, что убил Дэна?» Спросил он меня, и в его глазах появился интерес. «Кажется, парни неплохо меня разукрасили, так что он не сразу меня узнал». «Точно, это же ты. Парни, я вам рассказывал про него». Это он завалил Дэна. Не пробыл в этом мире и суток, а обо мне уже поползли слухи. Это и не удивительно Наверняка в масштабах особняка моя победа в поединке оказалась достаточно значимым событием. Удивительно было то, что Бородач не испытывал ко мне ни ненависти, не презрения. Обычный человек, без следа озлобленности или надменности. В подвале он показался мне куда более суровым. Я... Я кивнул. Теперь остальные бойцы смотрели на меня по-другому. Не с уважением, конечно, но хотя бы презрение в их глазах немного поубавилось. «Хм, ловко ты его!» Сработал на слабости его атрибута. «А ведь он был неплохим бойцом. Для вора, разумеется», — хмыкнул Бородач. «Зачем ты пришел ко мне? Для твоей специальности боевых навыков тебе достаточно. Для вас важнее хватать и бежать, а не махать кулаками». Воины за его спиной снова закивали. Звучал он, конечно, логично. Вот только и я уступать не собирался. Я убил Дэна в честном бою на поединке, но его дружки попытались мне отомстить впятером. Не переставая смотреть главарю в глаза, ответил я. Все, что я хочу сейчас, это выжить. А выжить я смогу, только если научусь драться на том уровне, когда лезть ко мне станет просто опасно. Ну а что ты хотел, малыш? Это кланы вне закона, это улица Хавока, захохотали головорезы. «Набей себе рун по самый лоб, накачайся зельями, сделаю красных несколько операций, они сами к тебе не сунутся». «Если про руны операции я уже был в курсе, то вот про зелья еще ничего не знал. Буду держать в голове на всякий случай. Хотя глотать бочками всякую химию я пока точно не собирался. Начну с самого простого и естественного пути». «На все эти приблуды у меня нет денег», — громко объявил я. «К тому же навыки хорошего бойца всегда пригодятся». «Да кто сказал, что из тебя хороший боец получится?» Снова рассмеялся кто-то. «Ты как вор, паршивенький, так и как боец будешь куском дерьма». Головорезы снова заржали, но в этот раз бородач остановил их одним только холодным взглядом. «Мальчишка пришел к нам и хочет научиться. Правилами семьи это не запрещено», — веско произнес он. «А значит, он имеет право попробовать. Но мы можем сделать его жизнь такой, что желание стать бойцом навсегда выветрится из его башки». Последняя фраза головорезом явно понравилась. Они заржали, кто-то провел рукой по горлу. Ага, понятно, снова запугивание. Ничего нового придумать не смогли. На их угрозу мне было наплевать. Конечно, это проблема, но я постараюсь не доводить ситуацию до реального конфликта. Главное, что я могу присоединиться к их тренировке. И тут бородач с размаху приложил раскрытую ладонью прямо по моей ухмыляющейся морде. Кажется, что-то тряснуло, я сел на землю. В голове весело скакали звездочки. уго кажется, так крепко я еще никогда не получал. И ведь он ударил не кулаком, а фактически шлепнул раскрытой ладонью. Вот что значит тренированный уличный боец, к тому же усиленный рунами, и хрен знает чем еще. Это тебе первый урок, чтобы не зарывался и не расслаблялся. Осклабился он под одобрительный хохот остальных головорезов. Оно поднял свои шагом марш к остальным. Я кое-как встал на ноги. Полученные вчера синяки ныли, ноги едва слушались, в глазах стоял туман. Но посовать я не собирался. Я пришел сюда стать сильнее, и я не сдамся. А если сдамся и не сумею стать сильнее, то меня тихо и незаметно порешат, Том, Грег или кто-то еще. Достаточный повод для того, чтобы стиснуть зубы и терпеть. Подход к тренировкам у головорезов был специфический. Разумеется, никаких гантелей или штанг у них не было но Бородач умудрялся и без снаряжения довести своих бойцов до состояния загнанной лошади. Несколько кругов вокруг особняка сменились банальными отжиманиями и подтягиваниями. Для меня прежнего полная ерунда, но для не знавшего серьезной нагрузки касса крайне тяжелая задача, от которой мышцы реально трещали от натуги. Упражнение «дерьмо» — прорычал здоровяк с огромным шрамом во всю щеку. Настоящего бойца делает не бег, а драка. «Отличное замечание, Фрок!» — кивнул Бородач. «Все это время он не отлынивал, а выполнял упражнения вместе со всеми. Именно поэтому все приступают к спаррингам. Ну а Фрок пока побегает. Три кружочка. Думаю, сойдет. Чтобы в будущем не забывал про дисциплину. «Однажды я тебя убью, ублюдок!» — прорычал Фрок, сплевывая себе под ноги, но однако побежал вокруг особняка, как и велел ему Бородатый. «Знаю, идиот, и к тому моменту буду готов» крикнул Бородач ему вслед. «Интересные у них здесь, однако, отношения. На земле мы тоже иногда друг друга подкалывали. Но это была шутка, а эти ребята произносили каждое слово со звериной серьезностью». Начались спарринги, и бойцы рассредоточились по парам. Я ожидал дружеских поединков, но головорезы меня удивили. Все они достали короткие, изогнутые мечи и ножи, тут же завибрировавшие и засветившиеся синим светом. Засияли руны чьи-то искусственные бицепсы, сделанные хирургами, наполнились кровью и стали похожими на мускулатуру героев комиксов. Со всех сторон по воздуху проносились потоки огня. Ах, ренеть! Этот мир продолжал меня удивлять. Магия, причем необычная, была здесь повсюду. В ходу здесь были и штуки, которые Тор называл универсальными кольцами. Выглядит как обыкновенное жестяное колечко, простое грубое, но в каждом какой-то свой эффект. Огненные шары тепловые лучи, защитные сферы, что угодно, пусть и не очень сильная но очень полезная в бою. Нужно будет при случае тоже обзавестись парочкой таких штучек. «Не хлопай глазками, малыш», вернул меня из мыслей бородач, становясь напротив меня. «Приготовься защищаться». Так как я не владел ни одним видом местного оружия, мы с ним решили драться только на кулаках. Обычный честный бой, в котором у меня были хоть какие-то шансы. Первый удар бородача, резкий и быстрый, Я отбил, выставив блок. Его руны едва горели, и поэтому удар получился не такой сильный, как мог быть. Правда, и от него меня щеким ушатнуло. Но вот уже следующий пришелся мне по ребрам, как раз туда куда меня вчера приходовали то моего ребята. Боль была сильной, я стиснул зубы, но бородатый, кажется, все равно успел заметить гримасу боли на моем лице. Он продолжил атаковать, и я быстро проникся к нему уважением. Он действительно был крутым бойцом и находил в моей обороне бреши, о которых я даже не подозревал. Но, найдя мое слабое место, он не пытался на него давить, а наносил легкий удар, как будто намекая, что я должен исправить. Этим я и занимался, исправлял собственные ошибки. Но и одновременно пытался адаптироваться к телу касса, все еще плохо реагирующему на мои команды. Тут я снова ударил и почувствовал, как по пальцам бежит необычное покалывание. Ощутил его и бородач. «Эй, малой, что это было? У тебя что, атрибут прорезался?» Я покачал головой, и мы снова вернулись к тренировке. Атрибут — это, конечно, хорошо, но я знал, что никаких особых способностей у кассы не было. Поэтому ни на что я не надеялся. Сколько это продолжалось, я не знал. Фрок успел пробежать свои три круга, и теперь из угла, где он дрался, доносились крики и стоны боли. Головорезы дрались настоящим боевым оружием, и пусть и не наносили смертельных ран, тело каждого было покрыто многочисленными порезами. В отличие от остальных, Фрок орудовал не ножом, а небольшим боевым топориком. Учитывая, что на нем, в отличие от остальных головорезов, не было ни единого пореза, то я сделал вывод, что владел он им весьма неплохо. Наконец тренировка закончилась. Я чувствовал себя разбитым, болело абсолютно все, что только могло болеть. Зато мой бородатый противник был в полном порядке, И, кажется, даже не вспотел. Нанести ему по-настоящему серьезного удара мне не удалось. Реакции у него были за пределами человеческих возможностей. Все бойцы, переговариваясь, принялись обрабатывать полученные раны. Они передавали друг другу металлическое устройство, напоминающее расческу без зубцов. Из нее вырывались искры, и царапины и синяки заживали на глазах. Похоже, что Эвок был не чужд и достаточно крутой целительской магии. На меня они бросали злобные взгляды, так что в очередь за расческой я вставать не стал. Мышцы горели, а синяки и ушибленные кости отдавали болью при каждом шаге. Ну уж нет, свою слабость я им не покажу. Если меня там видеть не хотят, то справлюсь сам. «Эй, куда собрался? Держи!» — окликнул меня бородач. И протянул мне точно такую же расческу. «Тебя знатно обработали что вчера, что сегодня. Но ты держался молодцом. Неплохо для вора». «Спасибо», — хмыкнул я в ответ, принимая щетку. «Комплименты явно не его сильная сторона. Но и я сюда не за ними пришел». «Торвульд», — произнес бородач, протягивая мне руку. «Обычно называют Тором. Теперь ты заслужил знать это имя». «Ну и имечко у него, конечно. Тор, грёбаный бог грома. Ну что тут можно сказать? Оно ему точно подходит». «Кас», — пожал я его руку и приложил щетку к руке. Из нее вырвалось несколько искр, но на этом все и закончилось. Ни царапины, ни синяки не заживали. «Странно», — скривился тор «Руны тебя, что ли, не берут? Но зелья точно должны пробрать. На, попробуй мои домашние заготовки». Он протянул мне стеклянную бутылочку. Я глотнул пахнущую травой густую жидкость, и по организму прокатилась энергия. Усталость немного отступила. Царапины и синяки это, конечно, не излечило, Но я был рад и тому эффекту, что был. «Оставь себе», — махнул рукой Тор. «Я еще наварю. А ты без нее день точно не протянешь». Я кивнул в благодарность, и как раз в эту минуту иделя нарушилась. Из особняка, сияя злобными глазками, выкатился отец Джун. И настроен отец был очень решительно.